Глава 7. Биатрис. Я судорожно сглотнула комок в горле и схватилась пальцами за край своего платья. Оно модно скроенное и хорошо сидит по фигуре. Наверное, я не уродлина, точно не могу сказать. Кажется, я так и не научилась быть соблазнительной девушкой, потому что внезапно ощутила себя чем-то вроде куска липкой глины на подошве чужого ботинка. Беа мягко позвал лем. Он легко придерживал руль левой рукой. Правый перехватил меня за запястье и переплёл наши пальцы, расположив мою руку себе на колено. Всё нормально. Ты ничего не должна мне объяснять. Наверное, это я должен объясниться. Зачем припёрся к тебе? Тёмно-серые глаза мужчины остановились на моём лице и скользнули жарким взглядом по губам. Успокойся. Всё в прошлом, так? Да. Согласилась я. Всё в прошлом. Вот и отлично. У тебя чудесная дочка. Ты красивая и самодостаточная девушка. Иногда случается непоправимое. Вне зависимости от желания или заслуг, тебя внезапно придавливает к самой земле и обляпывает дерьмом. Но только ты решаешь тащить его за собой или нет. Я слышала спокойные, уверенные интонации мужского голоса. Он действовал на меня волшебным образом. Я перестала нервничать, даже после приёма у психолога, и я не чувствовала себя так спокойно. Ты решительная и смелая. Сильно вдавливаешь буквы в бумагу. Именно так я и узнал твой адрес. Я не стал читать письмо в студии, забрал с собой. Спасибо. Я не смотрела передачу. Мне просто попалось на глаза объявление. И я ещё вот решила, что вывалить кучу своих проблем кому-то вроде тебя это отличная идея. Не такая уж она была плохая, Беа», рассмеялся Лем. Теперь я знаю, что в городе есть девушка, изготавливающая фантастические вещицы. Как видишь, я не равнодушен к украшениям. Лем потряс своим запястьем с кучей феничек и браслетов. К тому же, на пальцах мужчины были нанизаны крупные перстни. Я улыбнулась в ответ на его слова. Спасибо. И забыть всё, что я написала. Нет, покачал он головой. Забывать не самая лучшая идея. Лучше отпустить, мотылёнок. Это куда эффектнее. Знаешь, сколько раз я попадал в безысходные ситуации. Я вопросительно пожал о плечами, признавшись. Я о тебе мало что знаю. Лэм иронично заломил бровь, а я загорелась как спичка. Знала только имя, твою песню и лицо. Больше ничего. Удар по самолюбию. Иронично усмехнулся мужчина. Шучу, конечно. Ты до сих пор занимаешься музыкой? Иногда выступаю, если ты об этом. Но в основном уже отхожу от дела. Мне сорок три. Это не тот возраст, в котором ты готов сутками впахивать на сцене. Я собрал кое-что и вложился в студию звукозаписи. Она приносит неплохой доход. Иногда даю концерты. В общем, не бедствую. Меня уговаривают открыть аукцион и продавать вещи фанаткам, но я не собираюсь торговать остриженными мезинцами или пучками волос из своей бороды. Мне кажется, Лиам нарочно смешил меня. Он достаточно взрослый мужчина и вёл себя совершенно естественно. Я даже не заметила, как быстро пролетело время в дороге. Поблагодарила Лиама за поездку, когда он припарковал автомобиль у здания почтовой службы. Спасибо тебе за всё. Тебя подождать предложил Леа барабанить пальцами по рулю. Нет, это затянется. И ещё раз спасибо за всё. Я торопливо выскочила из салона машины, потому что желание остаться и совершить глупость возрастало с каждой секундой. На почте мне пришлось провести довольно много времени. Обычно отправкой корреспонденции занималась моя помощница Кайли, но сейчас она уехала отдыхать. Временно мне приходилось выполнять кучу всего, и я не столь снаравита. Поэтому я проторчала в почтовом отделении почти до самого закрытия. Выйдя из здания, я начала зыраться по сторонам, словно надеялась встретить Лео. Надеялась, что он не уехал. Но парковка была пустая. Я сама не захотела продолжить знакомство, а теперь пожалела об этом. прогулялась немного пешком по знакомому маршруту в людных местах. Ветер трепал мои волосы, рассыпанные по плечам. Я посмотрела на часы, понимая, что ещё только начало вечера. Мне не хотелось появляться домой грустной и одинокой. Сегодня тот самый день, который я обыкновенно посещаю старый, ставший привычным бар. Изменять свои традиции или нет? Я колебалась всего мгновение, но потом вызвала такси. и приехала в знакомое место. Привет, Фил. Мне, как обычно, выдохнула, ставя сумочку рядом с собой. Привет, Беа. Тяжёлый день? Что-то вроде того, согласилась, улыбнувшись бармену. Он без лишних слов наполнил стопку моей любимой самбукой и поджёг её. Я выпила напиток ещё тёплым, жмурясь от количества алкоголя. И ещё попросила немного придя в себя. Вторая стопка исчезла вслед за первой. Третья. Потом я решила притормозить и просто прислушивалась к живой музыке и голосу певца, певшего под соблазнительные ритмы джаза. "Тебя хотят угостить", подсказал мне Фил. "Ты знаешь мой ответ. Я не принимаю угощения от мужчин". Я поняла, что из-за выпитого алкоголя слова растягивались, и музыка начала звучать намного приятнее. Но я не собиралась напиваться и цеплять кого-то из мужчин.